Глава двадцать вторая Стали мы на рассвете, и после обедни собрались в путь. В зале мы встретили хозяина дома. Он, добрая душа, был опечален, что Жанна отказывается позавтракать в начале такого трудного дня, и просил ее подождать и откушать. Но у нее не было времени, или, вернее, не было терпения. Она так и рвалась, поскорее напасть на последнюю и оставшуюся бастилию, которая стояла на ее пути к завершению первого великого подвига, направленного к освобождению и возвеличению Франции. Буше опустил в дело новый довод. «Подумайте же, мы, бедные осажденные горожане, почти не вкушавшие рыбы в течение стольких месяцев, снова имеем это лакомство, и благодаря вам...»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 Тот, кто постится, не может браться за многое и скоро устает, когда вы вернетесь. Когда освобожу орлян, вперед! Мы отправились. На улицах толпились горожане. И стрели, отряды солдат, но на всем была печать уныния. Нигде не было видно улыбки. Повсюду угрюмые лица, словно.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 Солдаты побежали под наши знамена, а многие из граждан спешили раздобыть пики алибарды, чтобы присоединиться к нам. По мере того, как мы подвигались вперед, наше войско непрерывно росло, а буря ликования усиливалась. Мы ехали, окруженные как бы облаком шума, и этому немало способствовали, Открытые окна домов, откуда несли восторженные приветствия. Дело в том, что совет приказал запереть бургундские ворота, приставив к ним значительный отряд под начальством очень дюжего воина Рауля де Гокура, Орлеанского бальи. Ему было приказано воспрепятствовать Жанне выехать и предпринять нападение на Турелли. Этот позорный поступок...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 И вскоре наш авангард, переправивший через реку, подходил к турелям.